Глава 3 Стражник действительно оказался хватким. Сначала похватал мадам Бернар, потом меня. Все под предлогом традиционных объятий своего края. Хотя родился, насколько поняла, в том же королевстве, что и я. Даже блестящий нагрудник и щитки не помешали ему нас обнять. Возможно, этому бы воспрепятствовали металлические рукавицы, но они остались у седла его лошади вместе со шлемом. «Традиционный костюм его края для горячих приветствий», буркнула я про себя. Месье Жиро Брюн, а именно так звали стражника, не заметил моего настроения, но вовремя отпустил. «Спасся!» И хотя не спрашивал, почему я не закопала труп, но, кажется, подумал об этом. «Нашел его, значит, друид. Он и попросил вызвать стражу. И сам не остался. Его желез Наверняка он считает, что эта часть к лесу не относится. Тело лежит за забором, — сказала мадам Бернар. Стражник кивнул и почесал тяжелый подбородок. Он не внушал доверия и напоминал бандита. Доспехи сидели свободно, даже несмотря на бычью мускулатуру. Все болталось, будто он взял костюм с чужого плеча, да и телосложением походил на мордоворота из таверны. Крепкий и невысокий, с широченными плечами и короткой основательной шеей. Я засмотрелась, а он мне улыбнулся, эдак разнузданно. Его маленькие глазки сверкнули и снова вернулись к трупу. «Надо его звать». «Друида?» — шепотом уточнил староста. «Ага, где тут его дуб?» Я сложила руки на груди. Передо мной сейчас явно разыгрывается умилительное представление. На моем месте зазывало уже голосил бы». «Не пропустите! Совершенно бесплатно мимо вас сотню раз пробежит взмокший стражник!» не Неподозревающий о своем участии в представлении Жиро Брюн, посвистывая, пошел вперед. Старый дуб рос недалеко от моего дома. Рассмотреть можно в полной красе как от задней, так и от парадной двери. Если бы деревенская дорога проходила дальше в глубь чаще, этот исполин стоял бы у обочины. Но сейчас он разместился на краю леса, и с него, по факту, начинались владения друида, и здесь же заканчивалась деревня. Брюн стукнул лишь один раз. Я даже прищурилась, чтобы разглядеть лицо стражника. Вот сейчас он должен нахмуриться и пойти кругами. Но то ли я не разглядела лица, то ли неправильно что-то поняла. Только стражник казался довольным. Ему что же, птички ответили? Я присмотрелась к дереву друида. «Дуб как дуб. Ничего не изменилось с прошлого раза. Величавое, раскидистое дерево, которое не обхватите двум людям. Наверняка ему больше сотни лет. Только вот ничего особенного я в нем не заметила. Никаких трепещущих ветвей или шелеста листьев. Ничего, что, по словам наставницы, должно отличать дерево друида от других. А стражник, между тем, выглядел крайне спокойно. Даже махнул не от дерева, мол, договорился». А «Ничего, так экземпляр», — тихонько сказала мне мадам Бернар. «Надо только доспехи снять, чтобы убедиться». «Мсье Дюран, а вы давно с ним знакомы?» Не отвечая на провокацию мадам, я обратилась к старости. «Пять лет. Он у нас в деревне сначала остановился. Поработал месяцок на полях, потом перебрался в Лигас и пошел в стражу. Может, за него кто слово замолвил, знаю только, что раньше он тоже где-то в страже был». «Хо-ля-ля!» — шепотом продекламировала мадам бернар Стражник, как по заказу, снял панцирь и расстегнул дублет на груди. Его мускулистая фигура, обтянутая толстой тканью, даже издалека смотрелась внушительно. За разглядыванием мы пропустили самое важное. «Пришел!» «Мадам Бернард, держите меня, чтобы я его никуда не приглашал!» — тихо, но эмоционально проговорил староста. «Пришел?» «Этот съешьте его, бешеный белки, друид, пришел?» Я в мыле бегала вокруг дуба, чуть не пошла за бубном, чтобы по старинке воззвать к мудрости хозяина леса, и ничего. А тут пришел стражник, толками не постучал, вообще все делал не по науке. И вот он, друид, здрасте!» Стражник хлопнул друида по плечу, а тот, кажется, рассмеялся. «К нам эти двое шествовали, как закадычные друзья». Хозяин леса чуть прихрамывал и опирался на посох. С надвинутым капюшоном на глаза почти не походил на молодого человека, но держался прямо. Правда, рядом с пружинистым стражником смотрелся вялым. А вот Брюм тянул в одной руке свой нагрудник, а другой то и дело похлопывал друида. — Вы пришли! — указала я пальцем ножа на Жанна Дюбаиса, а стоило ему остановиться. — А когда я стучала, даже не выглянули из леса. Вы стучали не с той стороны. Я стучала со всех сторон. Друид лишь пожал плечами. Добрый день. Поздоровался он с мадам Бернар и месье Дюран. И вам, добрый, мадмуазель Морель. Он вовсе не добрый. Вы плохо рассмотрели труп моей двери. Да зачем же дело встало? Идемте рассмотрим. И друид широко повел рукой в сторону моего дома. Теперь над телом нависло на одного человека больше Никого особенно это не смущало. Мадам Бернарда же уточнила, не хотят ли выпить мужчины Морса. А я поняла. Мне бы снова не помешал пустырник. Если бы все происходило не у моего дома, ушла бы к себе и задвинула засов. Я очень старалась не смотреть на мертвеца. В нем, конечно, ничего страшного, только и приятного мало. Но мужчины стояли и даже говорили, пока я боролась с собой. Он был в земле сказал друид. Кончик посоха аккуратно встал у грязной руки покойного. Там испачканная манжета и рубахи задралась и оголила посеревшую кожу. Я быстро отвела глаза, но мысленно согласилась с друидом. «Закопали, а потом выкопали. Зачем?» Без интереса уточнил стражник. «Думаю, его не выкапывали». Хозяин леса в задумчивости замолчал. «Последние три дня великое древо трясет». Чтобы земля устояла, друидам приходится много работать. «Опять эти ваши дела? Ты мне скажи по-человечески». «Ну, понимаешь, его-то закопали. Но когда земля начала ползти, тело вышло наружу. Без чьей-либо помощи». «Не глубоко, видать, копали», — вставил староста. Стражник сурово посмотрел на него и снова повернулся к телу. «Ладно, отвезу в мертвецкую. Может, кто этого человека искал?» Хотя, судя по одежке, навряд ли какой-нибудь попрошайка, ни одной пуговицы. Они опять замолчали, а я стала внимательнее разглядывать руки. Да еще удержал язык за зубами. Нечего задавать вопросы, а то еще эти мужчины решат остаться вместе с трупом. Якобы для выяснения всяческих причин. Интересно, кто его здесь закопал? хрипловатый голос друида прозвучал как-то слишком громко. Стражник Брюн опять почесал подбородок и всем видом показал, что его это не интересует. Прошлая травница все же ляпнула я. Мадмуазель! Возмутился староста. Она была почтенной и милой женщиной. Извините, искренне сказала я, но у меня нет пока других мыслей. Нет, вступил в разговор мсье Брюн. Она уже год как умерла, а это тело свежее, не пахнет. Так что это скорее уж вы, мадмуазель. Что? Да я приехала сюда всего три дня назад. Ни с кем не успела поругаться. Я бы поспорил, тихонько сказал друид. Ни с кем, да и зачем бы мне? Кто вообще этот человек? Не кипятитесь, улыбнулся стражник. Я вам верю. Ни одной мадемуазель не справится с таким тяжелым мужиком. Друид усмехнулся, а я гордо вскинула подбородок. Но если вдруг что, к вам могут быть вопросы. «Вы не местная. Выглядите не по-нашему», — сказал Жиро Брюм. Я как-то и не подумала об этом. Но в действительности светлокожих и круглолицых здесь немного. У всех либо скулы торчат, либо носы. Да и среди темноволосых местных жителей пепельные косы редкость. В задумчивости провела пальцами по своим забранным в пучок волосам и поймала заинтересованный взгляд стражника. «Вы сказали, если что, будут вопросы. Что это значит?» «Ну, если наш капитан просохнет и захочет вдруг узнать, откуда неизвестное тело и кто его нам подкинул, тогда вам придется поговорить и с начальником», — пояснил он. «Я так запишу жертвой улиц, да и все». Мое сердце забилось в обычном ритме, и я даже улыбнулась. Осталось только узнать, когда же стражник заберет мертвеца. «Тебе не интересно кто и почему его здесь закопал?» — снова подал голос друид. и откопал усмехнулся стражник. Этого мертвеца никто не знает. А он лежит у дома травницы. Подозрительно. Месье Бриун посмотрел на меня, потом на труп. И, кажется, ему было лень заниматься такими непонятностями. Как известно, стражники с радостью патрулировали улицы, проплывая мимо любых драк, так же, как и мертвецов. Главное, идти. Работа же не ждет. Но этому доблестному стражу деваться было некуда хотя Брюн постарался увести разговор в другую сторону. «Ты думаешь, он единственный закопанный здесь? Жан, да в твоем лесу, что только не закапывают!» И все же гнул дальше друид. Посмотри, у него на виске, судя по всему, была рана и кровь. Его могли убить и закопать. А еще он мог споткнуться по пьяни, и чтобы не было лишних вопросов у стражи, его тихо убрали какие-нибудь дружки. Закопали так далеко от города? «При тут город?» Похоже, стражник заволновался, услышав о Легасе. Рассчитывал преподнести труп как случайность с окраины. «Этот мужчина не деревенский. Ты сам говоришь, что он похож на попрошайку. А в деревне я никогда их не встречал». мыла в его словах доля истины. Только не вовремя друид затеял эти разговоры. Чего стоило подождать, когда увезут тело? Или вообще момента, когда бедного мужчину похоронят? Отпоет служительница, воздаст хвалу великому древу и даже сам друид забудет, где нашли покойного. Ну, самое же время тогда и поговорить. Так что же, искать телегу для тела? На помощь мне пришел месье Дюран. Староста уже руками измерил длину покойного и что-то прикинул в уме. Да, ищите. И поеду. Жан, ты со мной? Спросил стражник друида. Я же тихонько вздохнула и, наконец-то, проскользнула обратно в дом. «Нет, что мне делать в Лигасе?» «Выпить», — сказал Брюн. «Обсудить новеньких новостей твоей деревни». Мужчины сильнее отстали. Я же в три прыжка преодолела единственную комнату и скрылась за другой дверью. Любому нужна передышка после увиденного трупа и подозрений, что вот-вот его обвинят и увезут в тюрьму. Из короткого коридорчика при входе одна из дверей вела в пристройку. По сути, это и была лавка травницы. комнатушка с узеньким окном и отдельным входом. Под низким потолком я уже развесила пучки на просушку, а на длинном столе, что шел вдоль глухой стены, лежали разобранные цветы — фиалки, дикий ирис и лаванда. Их запах смешался и густо висел в воздухе, но мне нравилось. Они не нужны для каких-то снадобий, и, скорее всего, их купит лишь мадмуазель Ануш для мылой свечей. Молоденькая и юркая девушка, что уже успела продать мне корзину своих изделий. Запахи цветов оттеняло дерево. Пристройку недавно сколотили из бревен, что удивительно при любви к каменным домам. Но прошлая травница просила поторопиться, и люди взяли дерево. Сейчас мне казалось это самым верным решением. Оно создавало уют, придавало всему запах и цвет. Мир здесь становился будто живее и дышалось по-другому. Один раз вдохнешь полной грудью и как-то успокаиваешься. «Вот вы где!» Мне в спину почти уткнулся стражник, и я, не успев насладиться запахами, повернулась к нему. «Мадемуазель Морель, вы не хотите прокатиться до Лигаса?» «На телеге с трупом?» «У меня есть некоторые дела, простите». «Это вы зря. Тут дорога, загляденье». «И погода хорошая, солнечная!» брюм ты едешь с трупом! Какая погода!» Так и хотелось постучать ему по голове. В другой раз месье Стражник улыбнулась, показывая, что меня совсем не перекосило от мыслей о мертвеце в одной со мной телеке. «Как знаете! Ну, убывайте, мадмуазель!» Он как-то неловко потрепал меня по плечу, хотя рука таки тянулась к груди. Стражник уже надел тяжелый нагрудник и потому в дверном проеме умещался с трудом. Брюн повернулся, весело крякнул, задел меня и друида, стоявшего на пороге. Да, вышел. Сдается мне, доспехи он надевает только с чьей-то помощью. так и представила мускулистого Брюна, которому другой мощный стражник, как камеристка благородным девицам, помогает подогнать по фигуре железо. простопырте плечи под броню!» «Похоже, вас несколько не смущает найденный труп. Вы все время улыбаетесь. Зато вы все время хмуритесь», — кисло ответила я. Друид стоял в дверях, по-прежнему не снимая капюшона и опираясь на посох. «Нет поводов для радости, по-моему». Он пожал плечами. «Значит, вы не знакомы с тем мужчиной, что лежал у вашей задней двери?» «Когда бы я познакомилась? Я здесь всего три дня!» На меня смотрели внимательные глаза только вот непонятно было их выражение. Даже цвет из-за надвинутого капюшона потускнел. Хорошо виднелись борода и нос, но разве по ним скажешь, что думает друид? Вы повторяетесь Заметил он и вынул из кармана свернутый лоскут. Это вам, чтобы знали, куда можно ходить. Красным я отметил точки, где нельзя ни в коем случае срезать травы. Я взяла тряпицу еще теплую от руки друида и развернула. Тусклыми чернилами там была накорябана карта леса. Все казалось вполне узнаваемым. Сразу виднелся дуб и первая полянка, на которой я уже собирала травы. Болото, прогалины, выходы из леса. Только вот... Тут же вся карта красная. Да нет же. Друид подошел и тоже склонился над кулачком ткани в моих руках. Смотрите, вот поляна и вот тут еще местечко. Два места на весь лес? «В других точках вы можете что-нибудь затоптать». «Ах, вот как!» С королевским спокойствием я смял лоскуток в кулаке. «Предлагайте мне летать по лесу, чтобы ничего не топтать». «Было бы неплохо». Он стоял близко-близко и смотрел на мой кулак. «Да чтоб вы знали, месье Друид, я самая аккуратная травница!» Повернулась к нему лицом и ткнула кулаком в грудь. Он чуть отступил. Чтобы этой ночью не смять цветы, я извивалась, как уж Содрала себе все локти и колени. Становилась на камешки, а не на траву. Посмотрите. Я начала закатывать узкие рука в платье. Он не поддавался и шел вверх со скрипами и треском. Ну, разве меня могло это остановить? Кожа сразу поразовела но я добилась своего. И сначала почти до плеча оголила одну руку, а потом и другую. Сбитые локти за день покрылись красочной темной коркой. Мне действительно пришлось извернуться, чтобы ночью собрать камнецвет. При всей своей грозности и острых шипах у основания его ветви оставались очень хрупкими, ломались даже от ветра. Камнецвет можно найти только на меловых склонах, которые защищают этот куст. Я излазила на животе весь пригорок, зависала в одном положении, стояла на коленях и локтях, и все лишь для того, чтобы аккуратно срезать цветы. «Что молчите?» Я сложила оголенные руки на груди. «Ждете, когда я покажу колени?» Друид кивнул, потом, спохватившись, покачал головой, но взглядом с интересом скользнул по юбке. «Мадемуазель Травница!» Послышался какой-то ломкий голос из моего дома. «Я здесь!» — крикнула и тут же ткнула пальцем в друида. «А с вами мы еще не закончили». Он молчал и лишь мельком еще раз взглянул на мою юбку. «Там из вашего дома стража мертвого выносит», пролепетал паренек лет пятнадцати, заглядывая в открытую дверь. «Это нормально», кивнула я. «А вы, имсье «Месье Жан Робен, посыльный при месье фламели с гордостью сказал тощий парень. «Чего же вы хотите, месье Жан Робен, посыльный месье Фламеле?» «У меня список». Парень долго копался в карманах, кажется, только для того, чтобы разглядеть и меня, и друида». Потом все же протянул листок. «Могу прочесть, если у мадемуазель возникнут трудности». Он вскинул подбородок и приосанился. И еле сдержалась, чтобы не фыркнуть. Список был странным и внушительным. Набралось, по моим подсчетам, на четыре су. Это больше, чем платили вполне богатые горожане в лавке моей наставницы за самые дорогие снадобья. И уж точно больше, чем два-три денье в день от обычных деревенских жителей. Это руническая вязь, написана на целительский манер. В основном они пользуются рунами. Немного снисходительно пояснил мне паренек. Первым в списке стоит обычный пустоцвет. А последним идет королевский каменник, которого 200 лет никто не видел. И я сомневаюсь, что в нашем лесу он водится. Верно говорю, месье Друид. Я посмотрела на Жанна Дюбаиса, который пытался улизнуть. Верно, у нас его нет. Ему пришлось остановиться. Хозяин леса сделал вид, будто никуда и не спешит. Оперся на посох всем весом и вальяжно свесил кисть руки. «Вы друид?» — спросил грамотный мальчишка. «Какое счастье! Месье Фламель велел передать, если я встречу...» «Нет!» — с угрозой в голосе остановил его друид. «Никаких личных разговоров с месье Фламелем. И передайте ему, молодой человек, если меня опять будет поджидать девушка у дуба, я ее там и оставлю». В платье или без, в чем придет, в том и останется. Какие девушки? Месье Друид, помилуйте, я тут ни при чем. Парень стал краснее свеклы и задергал правым ухом. Сдается мне, он очень хотел быть при чем. Месье Фламель обещал мне целый соу, если я всего лишь спрошу. Я сказал нет. Всего хорошего. Друид кинул и протиснулся к выходу. Нет-нет-нет, заголосили мы вместе с парнишкой а я еще и схватила Дюбаиса за руку. «Мадемуазель Морель, я подумаю над картой». Наконец-то друид понял, на чьей стороне сила. Он несколько мгновений смотрел на то, как я сильнее сжимаю предплечье, и все же добавил. «Уберите, пожалуйста, вашу <coughs> нежную руку». Стоило пальцем разжаться, как его и след простыл. Даже запаха не осталось. «Что-то беда прямо с нюхом». Мертвеца не почувствовала, хозяина леса не запомнила. Чем же он пах? Мадемуазель, так вам прочитать список трав? Кажется, к парню вернулась занощивость. Месье Робен, я знаю руническую вязь и уже поняла, что вы тоже умеете читать. Но щеголяйте особой грамотностью перед девочками у вашего возраста. Парнишка насупился, только нос по-прежнему держал высоко, гордец. Правда, почти сразу уголки его губ поползли вниз девочкам это не интересно да уж не просто найти им мадмуазель которая увлекается рунической вязью двести символов и сотни значений лучше бы парнишка я пошел в подмастерье к оружейнику морса предложила я с пирожками а вам месье миссьерабэм палец в рот не клади я провела его в комнату налила каждому по кружке и подумала что по прежнему не чувствую запаха трупа а его же несли через дом Что-то моя четверть-четверти полуоборотня почти не помогает. Хорошо еще крепость рук не подводит. Мадмуазель травница, а часто к вам приходит друид. Даже не думайте его тут сторожить. Парень кивнул, но глаза хитро заблестели. Ну, мне уже пора. Травы отдадите. Я сама все завезу через два дня. В заказе не только травы, но и один состав. Нужно приготовить». Любопытно было взглянуть на богатого целителя, который готов потратить несколько су на самое бесполезное снадобье в мире. Им невозможно вылечить ни одну болезнь, так же, как и поддержать здоровье. Оно даже не имеет вкуса. Будь я доброй, честной девушкой, посоветовала бы заменить его меловым порошком и развести в воде. Эффект одинаковый. «Месье Фламель, вам понравится», — сказал парень. Подумал, посмотрел на пирожки, что стояли по правую руку от меня, и заключил. «И вы ему, конечно, тоже!» Пришлось протянуть ему под Лизе всю миску с пышками.